Второй блокнот. Линкольн Уайтхауза ждал меня в аэропорту. Шофер оказался новый, незнакомый, и я молчал. Скоро я обнаружил, что мы свернули на шестое федеральное шоссе и мчимся, судя по солнцу, на юго-восток, совсем в другую сторону. «Эй, куда вы меня везете?» — спросил я. «Так мы же переехали, мистер Джордан!» — сказал шофер. «Вы что, пока рыбачили, радио не слушали?» «Радио я не слушал». Он рассказал, что с наступлением лета президент вдруг расхворался, захандрил, стал раздражительным, и созванный консилиум медицинских светил нашел, что глава государства страдает одной из разновидностей — клаустрофобии. Президенту было очень неуютно в каменном Уайтхаузе посреди огромного бетонного города. Нужно было срочно что-то предпринимать. Медицинские светила ратовали за немедленный отдых на лоне природы, однако политики считали, что при нынешней международной обстановке длительное отсутствие президента на посту недопустимо и может вызвать нежелательные толки. Страсти разгорались. Политики обвинили медиков в некомпетентности и недопонимании, медики-политиков в том, что политика тем дороже здоровья, на что политики заявили, что так оно и есть. Начинали уже переходить на личности. Но положение спас молодой врач не имевший, собственно, права голоса и состоящий при консилиуме в качестве стенографиста, ассистента и мальчика на побегушках, сей молодой человек и предложил просто-напросто, не отрывая президента отдел по управлению государством, перенести Уайтхаус на летний период в какой-нибудь близлежащий лес, и наши горячо ухватились за эту идею, она их вполне устраивала». Лес был окружен проволочной сеткой трехметровой высоты, и вдоль нее невозмутимо патрулировали полицейские дозоры. Секретная служба понатыкала на деревьях свои ночные телекамеры, датчики и детекторы. Вдоль наскоро проложенных бетонных дорожек установили фонари и указатели. Кабинет «Эр направо, мимо сосны номер 46, дуб 14 дробь К. Кабинет Р. Джордана. Налево за ручьем, дуб номер 24, «Е». E. Секретариат Вязы с 12 А по 76 Р и так далее. Они здесь неплохо устроились. К деревьям-кабинетам были подвешены веревочные лестницы. На помостах, сооруженных в кронах, разместились кресла, столы, кровати, телевизоры, компьютеры, телефоны и пишущие машинки. На деревья провели даже воду и свет. Кухня, правда, осталась на земле, кухарки заявили, что в их годы грешно лазать по деревьям. В целях благопристойности секретарш обязали носить джинсы и брючные костюмы, временно изгнав юбки. Гринхаус действовал как часовой механизм. Я шел по дорожке, разыскивая свой кабинет. На деревьях тихо стрекотали пишущие машинки, звонили телефоны, жужжали телетайпы, у веревочных лестниц стояли в очереди посетители. Справа, перепрыгивая с верхушки на верхушку, промчался президент, веселый, полностью излечившийся от меланхолии. Следом, шаря по кронам, Топотали понизу телохранителей Навстречу мне шагал сенатор фейсом тейбл, бережно неся что-то в носовом платке. «Здравствуйте, сенатор», — сказал я. «Здравствуйте, голубчик». Седенький он был благостный. «Отдохнули, загорели заметно, да». «Что это у вас?» «Это...» Он моргнул и пожевал губами. «Знаете, голубчик...» Опять забыл этот, как его, вы не помните? «Проверен, голубчик, проверен!» — закивал наш Мафусаил. Толку от него в Сенате, откровенно говоря, давно никакого не было. Хватало его только на то, чтобы по старой памяти воевать за интересы авиационных концернов. Вполне соответствует. «Ешь!» Знаете, голубчик, я ведь забыл совсем, как их и звать, пока истребители пристраивал, все эти прокуренные комнаты наши, политика, которые год подряд без передышки. А тут травка, эти поют, ну, как их, вспомнить не могу, и эти бегают, как их, вылетает из головы. Хорошо-то как, хвала создателю. Он улыбнулся мне и засеменил прочь. На кухню, за молочком, для этого, как его, вот незадача снова из головы вылетела. Холла я нашел в его кабинете, на дубу под соответствующим номером. Дупло у него было оборудовано под бар с холодильником, и мы выпили по случаю моего возвращения. — Вот, полюбуйся, — сказал он. Мне пришлось заниматься и хозяйственными вопросами. Ты посмотри, что пишут. Гринхаус, Дуб, 4 дробь А, господину президенту. Уважаемый господин президент, во время заселения Гринхауса мне был выделен кабинет Тополь 315-Н, в то время как мой заместитель Д. Бейтс получил кабинет Вяз 41 дробь С, С вдвое большим, нежели у меня, количеством веток, более густой листвой, большим диаметром ствола и более внушительным внешним видом. В связи с этим прошу вас изыскать способ предоставить мне более соответствующие моему служебному положению помещения, так как нынешнее мало способствует повышению моего престижа в глазах моего заместителя, коллег и посетителей» с почтением Энн Гейтс. «И нечего смеяться», — сказал я, взял авторучку и наложил резолюцию. «Хозяйственному отделу разобраться, принять меры, Джордан». «С официальными бумагами Келл нужно обращаться официально, а не скалить зубы, потому что официальные бумаги...» «Рой!» — закричал снизу Стендиш. «Спуститесь немедленно!» Я спустился. Он схватил меня за рукав и зашептал в ухо «Рой! Нужно что-то делать! Президента подкупают!» Пока мы бежали к дубу 4 дробь А, он торопливо объяснял, что этот тип с самого начала показался ему подозрительным, но не было никаких оснований отказать в приеме, а теперь подозрения подтвердились. Но президент не желает ничего слушать, так что вся надежда на меня. Я слушал и думал, как же это могло случиться, если наши обычные ценности, все, что идет в ход в таких случаях, для президента не имеет ровным счетом никакой ценности, деньги, акции, шикарные машины. Но я недооценил пронырливость и деловую хватку наших бизнесменов. Тихо и осторожно мы забрались на соседнее дерево и увидели эту сцену во всей ее неприглядности. Какой-то прилизанный тип в элегантном костюме что-то горячо доказывал президенту, все время угощая его отборными бананами, которые извлекал из огромного саквояжа. На столе лежал какой-то документ. Президент поглядывал то на него, то на бананы и в задумчивости почесывал голову золотой авторучкой. Ветерок подул в нашу сторону, и до нас донеслось. «Господин президент!» «Грузовик бананов, ежемесячно, на протяжении всего срока вашего пребывания, гарантирована наша поддержка при выдвижении на второй срок. Кроме того, мы готовы...» Нужно было торопиться. Не хотел бы я, чтобы у президента был свой Уотергейт, а к тому шло. Мы со Стендишем спустили этого типа с лестницы, то бишь с дуба, и приказали охране вышвырнуть его за ворота вместе с акваяжем. — Есть еще одна загвоздка, — сказал Стендиш. Рой, как это не прискорбно, но я должен сообщить. Вчера по личному распоряжению президента в секретариат зачислена некая мисс Фло из Сандверского зоопарка. — Господи! — взревел я. — И он туда же! Президент смущенно потупился. — Президент! — сказал я. «При всем моем к вам уважении я должен заметить, что вы следуете отнюдь не самым лучшим образом. На правах старого друга я долго ругал его, он был смущен и расстроен, но в конце концов мы поладили на том, что впредь он не допустит подобных художеств и не будет повторять ошибки и грешки некоторых своих предшественников». Мне приснился страшный сон, будто к нам с официальным визитом прибыл премьер дружественной страны, оказавшийся слоном, а нас... Не предупредили заранее, и двери у Айтхауза оказались узки и низки для высокого гостя, и малы, высланные на аэродром лимузины, нет подходящей мебели и постельного белья, ритуал торжественной встречи с скомкан и вылился в самый позорный за всю историю нашей дипломатии скандал, и почему-то виновным во всем оказался один я и меня тащат в Сенатскую комиссию, хотят линчевать, шум, гам, пальба. Мне стало страшно, и я проснулся. Но сон, казалось, продолжается. Внизу бегали и вопили. Меж деревьев метались лучи фонарей. Визжали женщины, хлопнул выстрел. Я натянул брюки и, держа под мышкой рубашку, соскочил с дерева. Выбежал из своего кабинета, так сказать. По дорожке несся кто-то закутанный в простыню и вопил благим матом. «Вампир! Дракула! Помогите! Полиция!» Из темноты вынырнули агенты, бегущего остановили. С воплем сверху спрыгнул президент. К нам бежал Стендиш и волокли прожекторы. Энди, тот самый детектив, который когда-то обыскивал непроверенных обезьян, держал скрученного полицейским приемом Опоссума. Тут же возился со своим всезнающим сыскным компьютером Бак. Связав, испуганно смотрели кутавшиеся в простыни секретарши, и большая желтая луна равнодушно освещала весь этот бедлам. — Но почему вы решили, что это вампир? — морчась спрашивал Стендиш, закутанного в простыню типа. — Показалось, — разводил тот руками. — С этими фильмами ужасов всех зверей боишься. — Как залез он ко мне, все, думаю, слопает. — Я и говорю, — раздался откуда-то сверху козлетон фейсом тейбла. — Совещание все, заседание, не помнишь, как эти, то бишь, как их называются. — Черт знает что, дик, — заявил Бак, — абсолютно непроверенный тип. Ничего у меня на него нет. Несчастного апоссума. Уволокли для более детального выяснения, и паника понемногу улеглась. Уже засыпая, я вновь услышал шум и виск, но, как выяснилось утром, это всего-навсего бравый детектив Энди из-за слабых познаний в науках перепутал деревья и вместо топля, на котором его ждала симпатичная телефонистка, угодил на дуб. Там его никто не ждал, более того... Там он оказался третьим лишним и был принят находившимся на дубе своим коллегой за припозднившегося соперника — Наутро стендиш объявил им выговор за драку, вычел из жалования стоимость испорченного казенного имущества, сломанные ветви, и в наказание определил сроком на один месяц на самую низкооплачиваемую и крайне непрестижную в среде секретных агентов подсобную работу — читать интимную переписку конгрессменов.